Глава 37. Валери. Когда я проснулась, Макса уже не было дома. Понятия не имею, как человек с таким похмельем, уверена, оно у него было до звона в ушах, смог проснуться до восхода солнца, погулять с Брауни и отправиться на работу, не издав при этом ни одного звука и болезненного стона. На мое сообщение с вопросом о том, как он себя чувствует, Макс ответил. Макс! Хочу умереть. Меня будто пытали всю ночь. Надеюсь, ты этого не делала. Валери. Это сделал алкоголь. Макс. Звонил Хадсон. Через несколько месяцев у Алекса суд. Валери. Хорошо. Макс. Я буду рядом. Ты справишься. Я прерывисто вздохнула, закрыла глаза и опять оказалась в том злополучном доме. Встреча с Саймоном опять откопала грязь, которую мой мозг так упорно старался игнорировать. Это побудило меня вызвать свой спасательный отряд и посмотреть страху в глаза, а точнее в то, что от него осталось. «Куда мы едем?» спрашивает Лем, раскинувшись на заднем сиденье машины. Аннабель сосредоточенно всматривается в дорогу и так близко сидит к рулю, что еще чуть-чуть, и ее грудь нажмет на гудок. Она не так давно получила права и начала водить, поэтому для нее даже ветер на дороге является смертельной опасностью. В наш дом с Алексом. Мне нужно на него посмотреть. Лем резко перегибается через сиденье и смотрит на меня, как на больную. «Ты сошла с ума?» Я стискиваю челюсти и выдавливаю сквозь зубы. «Нет. Мне нужно увидеть. Может, Это позволит выкинуть из моей головы оставшихся тараканов. Сомневаюсь, но попробовать стоит. В последнее время я думаю, что скорее всего мне требуется какая-то шоковая терапия. Ну или просто терапия. Разговор с людьми, которые знают, как мне помочь. Лиам стонет и что-то бормочет себе под нос. Не могли бы вы помолчать? Я не могу сконцентрироваться. Ругается Анабель. Вытирая пот со лба. Давай я сяду за руль. В унисон произносим мы с Леамом и улыбаемся друг другу, как бы говоря, гении мыслят одинаково. Подруга тяжело вздыхает. Нет. Все замолкают. И мы едем в тишине. Даже музыка не играет, потому что она тоже отвлекает анабель В зеркале заднего вида вижу, как Лем притворяется, что не дышит. Я трясусь от сдерживаемого смеха, стараясь не издавать ни звука. Лондонский плющ за окном частично отражает душевное состояние. За ним, как за пеленой, скрывается то, что я совершенно не желаю видеть. Дом страха, к которому мы едем на другой берег Темзы. Мне нужно развеять неприятную дымку в воспоминаниях. Ведь всем известно, что во время тумана самый высокий риск аварий. Голос Рианы прорезает тишину, и на медиасистеме автомобиля отображается звонок от сестры Анабель. Подруга раздраженно рычит, но все равно останавливается на обочине, чтобы ответить, потому что ни за что на свете она не проигнорирует этот вызов. Мелодичный голос Авроры заполняет салон. «Щечка к щечке, Анна!» Она более расслабляется, и на ее лице появляется легкая улыбка при их традиционном приветствии. «Щечка к щечке, Рора!» Лиам буквально перелезает с заднего сиденья к нам, хотя и так все прекрасно слышно. «Ты занята?» — спрашивает Аврора. «Мы с Валери и Лиамом едем по делам, но я остановилась, так что говори». «Привет, Валери!» — напевает Аврора. «Привет, малышка!» — отзываюсь я. Она давно не малышка, ей уже перевалило за восемнадцать лет, но неважно. Лем машет рукой и произносит одними губами. «А я?» Мы с Аннабель отмахиваемся от него, погружаясь в разговор. После обсуждения будничных дел Аврора делает паузу и прочищает горло. «Анна, я хотела тебе кое-что сказать!» Аннабель выпрямляется, и приходит в боевую готовность. «Что случилось?» «Это папа?» «Нет-нет, все в порядке!» Еще одна пауза. «Я решила уйти из колледжа». Теперь напрягается Лиам, а Аннабель лишь в недоумении смотрит на дорогу. «Ты хочешь поступить в какое-то другое место? Мне казалось, тебе нравится в колледже Бристоля». «Нет, дело не в этом». Я вообще не буду получать образование, неуверенно произносит Аврора. Черт, я всегда знала, что эта девочка не подчиняется правилам. Подруга с шумом выдыхает. У папы случится инфаркт. Я знаю, стонет Аврора, но я всегда тебя поддержу. Ты можешь заниматься тем, что тебе нравится, тихо произносит Аннабель. Наступает гнетущая тишина которое слышно лишь то, как Лиам нервно постукивает ногой. Этот засранец что-то знает, и это обязательно отрикошетит ему по заднице. — Я уезжаю, Анна! — Что? — резко вопит Лиам. Аврора издает рычание, граничащее с болезненным стоном. — Я не с тобой разговариваю! Аура в салоне автомобиля становится такой накаленной, что я боюсь обжечься. Анабель опускает плечи и нервно покусывает щеку. Я беру ее за руку и киваю, давая понять, что она не одна. Куда? Спокойно спрашивает Анабель. Пока не знаю. Я подала заявку в Академию GT. Ты рехнулась? опять кричит Лиам. Анабель бросает на него гневный взгляд, молча пригвождая к месту. Что это такое? интересуется подруга возвращая свое внимание сестре. «Академия для... гонщиков». «Охренеть!» «Что?» Слова Аннабель больше походят на звук наждачной бумаги. «Не переживай. Со мной все будет в порядке. Единственная проблема в том, что я буду в другой стране». «В странах!» — поправляет ее Лиам. во множество стран! Аврора!» «Заткнись!» Иди воспитывай кого-нибудь другого, например, свою счастливую обладательницу, самого Уильяма Аарона Рассела. Не падай на обычных смертных, отрезает Аврора. Мы с Аннабель резко поворачиваемся к Лему, когда он с болью в лице откидывается на сиденье. Рикошет по заднице Лема случился намного быстрее, чем я предполагала. Что вашу мать происходит? Анна я все тебе позже расскажу просто прошу не переживай все будет в порядке это сделает меня счастливой хорошо детка я верю тебе поговорим позже с волнением спрашивает аннабель на вдохе да щечка к щечке, анна щечка к щечке, рора тишина в салоне напряженнее чем на кладбище аннабель не перестает убивать глазами лема пока я Судорожно думаю, с чего вообще начать разговор. Друг закрывает глаза и хватается за переносицу. На его лице отражается череда эмоций, и ни одна из них не сулит ничего хорошего. Ему больно. Так больно, что это невозможно не почувствовать. Аннабель тоже это ощущает. Она не может не замечать его чувств. Они почти всю жизнь были неразлучны как волнистые попугаи. Что происходит, Лиам? Она протягивает руку и мягко касается его ладони. В ее тоне нет следа от недавнего гнева. Уверена, что в душе у нее все пылает от негодования. Но сейчас Лиаму явно не станет лучше от агрессии. Он смотрит на нас красными глазами, прерывисто вздыхая. Мое время заканчивается. Все мы моментально понимаем, о чем он. Это никак не затрагивает меня или Аннабель, но уверена, что ее сердце так же ускоряет ритм, как и мое. «Кто станет ею?» — спрашиваем одновременно. Я не могу сказать. Возможно, это произойдет не так скоро. Но в любом случае... Авроре не место рядом со мной. Я теряю дар речи, а Аннабель ударяет по рулю с такой силой, что сотрясается весь салон автомобиля. Боже, она такой же тихий псих, как и Леви. — Что у вас с Авророй? — рычит она. — Ты спал с ней? Тишина. — Клянусь, Лем, тебе лучше ответить. Даже я, затаив дыхание, ожидаю ответа, ощущая как пульсирует вена на шее. «У нас ничего нет», — твердо отвечает Лиам. «Я смотрю на него в зеркало заднего вида и вижу, как он говорит сам себе одними губами». «Теперь». После череды выяснения отношений, шока, охов и вздохов мы наконец-то добрались до места, в котором я прожила четыре года. Я думала, что от дома почти ничего не осталось, но он выглядит не так плохо. Периметр огражден сигнальной лентой, как бы крича «Именно здесь ты чуть не умерла», сообщая всей улице и соседям, что под этой крышей скрывалось зло. Первый этаж дома полностью выгорел, а второй в более-менее нормальном состоянии. Но по деформации несущих стен можно понять, что он частично обрушен. Фасад весь в саже и черных следах от когда-то полыхавших языков пламени. Можно подумать, что дом наконец-то снял маску и обнажил свое истинное лицо. Грязное, разрушенное, страшное, так контрастирующее на фоне жилищ соседей с их аккуратными участками и цветастыми милыми ковриками на крыльце. Наш дом тоже был таким чистым и милым с кашпо ароматных цветов у двери, но внутри скрывалось зловоние лишающее дыхание речи и сердцебиение кто знает может в соседских домах за белыми заборами и табличками добро пожаловать тоже таится уродство не зря говорят что чужая жизнь для нас загадка в сказках Монстры прячутся под кроватью, но в реальности они живут среди нас. Посмотрела? Можем ехать. Лям разворачивается и направляется к машине. Я поднимаю сигнальную ленту и пролезаю под ней. Оказываясь на участке, быстро добираюсь до двери, от которой ничего не осталось, и делаю шаг внутрь. Запах Гарри, ударяет в нос вызывая легкий кашель. Лем и Аннабель кричат, чтобы я не смела заходить. Но уже поздно. Я смотрю на обгорелые стены, на которых не осталось обоев с абстрактными перламутровыми цветами. А вот продольные дорожки следов от моих ногтей, будто от дикого животного, сохранились до сих пор. Видимо, их не сотрет даже огонь как и шрамы на моем теле, тоже не исчезнут. Лем подбегает ко мне и хватает за локоть, утягивая назад. «Валери, здесь опасно!» Я вырываюсь и прохожу на кухню. Закрываю глаза и представляю его отвратительное лицо, напоминая себе не только о том, что он имел надо мной власть и всегда превосходил в силе, но и о том, что я смогла противостоять ему. Я боролась. Хотела жить, черт возьми, когда казалось, что внутри меня уже все мертво. Напоминаю себе о том, что я так далеко продвинулась, что я борюсь за исцеление каждый прожитый день, борюсь в первую очередь за себя, за то, чтобы моя душа не была в черной саже, черной краске и черных цветах. Но еще сильнее я борюсь за то, чтобы человек, отдающий мне всю свою любовь, получал в ответ такие же чувства. Изо всех сил стираю из памяти лицо урода, сделавшего меня моральной калекой. Лиам крепко обнимает меня со спины, и через минуту к нам присоединяется Аннабель. Я принимаю помощь, позволяю им быть рядом. Потому что. Как мы уже выяснили, ложная сила и крики ⁇ Все в порядке, я справлюсь сама ⁇ доводят до больничной койки. Даже неприступная крепость рано или поздно падет. И важно, чтобы каждый твой кирпич кто-то смог вернуть на место. ⁇ Все в порядке ⁇ Идите в машину. Я выйду через минуту. Обещаю. Они переглядываются но все же отступают. Слышу, как хлопают двери машины. Делаю глубокий вдох и совершаю попытку стереть дом страха с лица земли. Лем нервно постукивает ногой, мельтеша шагами от стены до стены. Аннабель грызет щеку и перебирает пальцами. Я смотрю на них и мысленно выбираю себе место на кладбище. «Да ладно! Признайте, что это было довольно экстремально. Растрясли свои древние кости, пытаясь сбавить градус напряжения. Друзья гневно пожирают меня взглядом. «Ну хватит! Ничего с нами не случится!» Стану, устав от их игнорирования. «Мы в чертовом полицейском участке, Валери!» разъяренно выплевывает Лем, «потому что ты решила заделаться в Мстителей!» Примечание от автора. Команда супергероев Земли медиафраншизы Марвел. «Ну что поделать, сегодня я человек-факел», саркастично отвечаю я. «Боже, какой пример я подаю своим детям!» Аннабель откидывается на грязную стену головой. «Они с Лямом сегодня точно претендуют на звание королевы драмы Анабель. «Аннабель, во-первых, тут нет твоих детей. Во-вторых, Они еще слишком малы, чтобы понять, что ты сидишь за решеткой в полицейском участке. Скажешь, что была в зоопарке. Единственное дикое животное здесь — это ты, — огрызается Лем. Господи, — восклицаю я, опираясь спиной на решетку. Максимум, что нам светит, — это штраф. Успокойтесь уже. Лем коварно усмехается и указывает пальцем за мою спину. «Скажи это ему!» Я поворачиваюсь и натыкаюсь на смертоносный взгляд Макса, неловко поднимаю руку и машу с легкой улыбкой, в надежде смыть гнев с его лица. «Приветик!» Макс не сводит с меня своих напряженных глаз. «Приветик!» «Случилась небольшая оказия. Ты спалила дом, Валери!» «Это далеко от небольшой оказии!» Он и так был спален. Я развожу руками, стоя за разделяющей нас решеткой. Макс вздыхает, молча разворачивается и уходит. — Он же не бросит нас тут, — задумчиво говорю я. — На его месте я бы отправил тебя в исправительную колонию, — бубнит Лиам, пока Аннабель продолжает поедать свои щеки. — Макс не оставит нас здесь а расплачусь я за свои поступки уже дома. Оральные навыки никогда меня не подводили.